Он стоял в нескольких футах от нее и старался отдышаться, не спуская с нее глаз. Миссис Призар тоже следила за ним. Под взлохмаченными прядями, слипшимися от крови и падавшими ей на лицо, Уэйд различал только белки ее глаз. Теперь она дышала ровнее. Так они изучали друг друга секунд пять. «Помогите!» – простонала она хрипло. «Помогите!» Он не двигался. Миссис Призар неуверенно встала на ноги. «Помогите!» — крикнула она в третий раз уже громче. Левая расцарапанная половина лица Уэйта соднила. Особенно сильна была боль в уголке глаза. «Я всем расскажу, что вы сделали», — сказал он. Она задержала на нем взгляд еще на секунду, после чего повернулась и побежала. «Помогите!» кричала она. «Кто-нибудь! Помогите!» Ой, сначала хотел бежать за миссис Призар, но потом передумал. Он не знал, как остановить ее и решил дать ей убежать. Он сделал несколько шагов к ее машине, положил руку на открытую дверцу и привалился к кузову. У него кружилась голова. Тем временем женщина удалялась, и ее темная фигура – Еле виднелась на фоне чуть более светлого леса. Уэйт постоял так, приходя в себя. Случайно его взгляд упал вниз, и он увидел бледное и тонкое лицо Бакстера. На него смотрели широко раскрытые глаза мальчика. На Уэйта накатила новая волна шока, когда он заметил, что между ярко-красных губ ребенка шевелится язык, как будто пытается что-то сказать. Желудок Уэйта свело судорогой. Он едва держался на ослабевших ногах, но продолжал смотреть на мальчика, на разрезанное горло, на эту рану, так напоминавшую рыболовный крючок. Она начиналась за правым ухом и загибалась под самым адамовым яблоком. С высоты своего роста он смотрел на рану под таким углом, что было видно, как из нее медленными густыми толчками сочится кровь. Сиденье под головой Бакстера превратилось в лужу. Уэйд обошел дверцу и встал над мальчиком. Он посмотрел, не торчат ли в замке за зажигание ключи, надеясь, что сможет доехать до шоссе, а дальше... Но ключей не оказалось. Кровотечение. Самое главное в подобных ситуациях остановить кровотечение. Он видел, как это делается в сериале про скорую помощь. Нужно взять полотенце, свернуть в шар, приложить к ране и давить до тех пор, пока не прибудет врач. Полотенца у него не было но где-то он видел шарф на земле, в луже. Уэйд упал на колени, наткнулся сначала на перевернутую сумку, а потом нашел и шарф. Один конец совершенно промок, с него капала грязь. Лишь миг он боролся с подступающей тошнотой, затем решительно скомкал шарф и сунул в рану на шее мальчика. Даже сквозь несколько слоев ткани он чувствовал, как билась под его пальцами кровь. Шарф тонкий, Почти прозрачный кусок шелка, уже намокший в луже, мгновенно пропитался кровью. Кровь заструилась и по рукам Уэйта. Он выкинул никчемный шар и, не думая, обтер ладонью рубашку. Бакстер все время следил за ним, потрясенным, зачарованным взглядом. Глаза у него были голубые, как у матери. Уэйт заплакал. Он не знал, что плачет, пока не почувствовал влагу на щеках. Он и не помнил, когда в последний раз вот так лил слезы. В отчаянии он схватил листки, высыпавшиеся из сумки миссис Призар, и попытался засунуть их в рану. Но они тоже оказались бесполезными. Гладкая плотная бумага совсем не впитывала жидкость. В вечернем сумраке Уэйд разглядел, что это банковские выписки, сложенные по нескольку штук и сколотые скрепками. На верхнем листе... Стоял штамп красными чернилами. Платеж просрочен. Его мысли вернулись к сумке миссис Призар. Может вывалить все на землю и поискать, из чего сделать компресс, однако у него возникла идея получше. Он сбросил с себя куртку, стянул через горлову белый жилет, в котором ходил на работу, скатал его в шар и прижал к ране. Положив на жилет обе ладони, он силой надавил, перенес на руки большую часть своего веса. Сумер, как белезна жилет, казалась почти люминесцентной, но почти сразу на нем образовалось темное пятно и поползло по ткани вверх. Уэтель хорадочно пытался сообразить, что делать дальше, но в голову ничего не шло. Неожиданно ему вспомнилась кенсингтон, промокающая салфетка язык и то, как быстро бумажный комок окрасился кровью. И его пронзила странная мысль. В ней соединились кенсингтон с серебряным шариком в языке и рана поперек горла Бакстера. Он подумал, что любовь пронзает молодых, рвет и калечит невинные тела без причины, просто потому, что так хочется тем, кому они дороги. Неожиданно Бакстер приподнял левую руку. Уэйд чуть не вскрикнул, когда заметил боковым зрением Призрачно-белый силуэт, приплывший в темноте. Рука как будто тянулась в направлении горла. И Уэйт сообразил. Он взял левую ладонь Бакстера и положил ее сверху на компресс. Потом дотянулся до его правой руки и положил ее поверх левой. Когда он убрал свои руки, ладони Бакстера остались лежать, придавливая, хоть и слабо, окровавленный жилет к «Мне надо уйти!» «Но я быстро вернусь», — сказал Уэйт. Его трясло. «Я найду какую-нибудь помощь. Добегу до шоссе и остановлю машину, а потом мы отвезем тебя в больницу. Ты поправишься. Главное, прижимай это к горлу. Ты поправишься, я обещаю». Подускневший взгляд Бакстера ничего не выражал. Уэйт это не нравилось. Он поднялся на ноги и побежал. Через несколько ярдов остановился, скинул вторую кроссовку, что еще оставалось у него на ноге, и побежал дальше. Уэйд бежал широким шагом, в полную силу, вдыхая сырой холодный воздух. Слышал он только тяжелый глухой стук, стук своих ног по твердой земле. Однако вскоре он почувствовал, что раньше двигался быстрее. В юности бег не стоил таких усилий. Вскоре в бок вонзился острый клык спазма. Уэйд пытался дышать как можно глубже, но воздуха в легких все равно не хватало, наверное, из-за курения. Он опустил голову и продолжал бежать, закусив губу и стараясь не думать о том, насколько быстрее он бежал бы, если бы не боль в боку. Уэйт оглянулся и увидел, что преодолел лишь несколько сот ярдов. Машина еще была видна. Он снова заплакал. Он бежал и молился. Слова вылетали свистящим шепотом с каждым выдохом. «Пожалуйста, Господи!» – шептал он в февральской темноте. Он бежал и бежал но не чувствовал, что приближается к шоссе. Такую же беспомощность он испытал в тот раз, когда на бейсбольном поле его загнали в ловушку. Такое же ощущение падения в неизбежность. Он молил, пожалуйста, сделай так, чтобы я бежал быстрее, чтобы я сумел бежать, как раньше. Дорога сделала поворот и показалось шоссе 17К, всего в четверти мили. На перекрестке стоял фонарь, а под ним машина. Это была коричневая Краун Виктория с полицейскими огнями на крыше, сейчас выключенными. «Джип полиции штата», — с облегчением подумал Уэйд. «Забавно. Он ведь только что вспоминал о том, как его загоняли, выводя из игры. Может быть, это машина Триттеренделла?» Из джипа вышел человек. С такого расстояния различался лишь темный силуэт и встал у капота. Уэйд закричал и стал махать руками, призывая на помощь.